С удивлением я обнаруживаю, что он скромнее, чем казался мне, и менее внушителен. И до сей поры он ещё не потряс мир и бы жизнь, насколько я могу судить, течёт всё так же, как если бы он и не подвязался на жизненном поприще. Пробел. Поэзия и история шлют сонмы героев, И хвеличиственным полчащим как будто нет конца. А что же дальше? Теперь стышина школы я. Я смотрю на выстроившуюся внизу передо мной шеренгу мальчиков и чувствую снисходительный интерес к тем из них, кто вызывает в моей памяти того мальчугана, каким был я сам, когда впервые пришёл сюда. Но тот мальчик как будто не имеет ко мне никакого отношения. Он остался где-то позади на жизненном пути. Я никогда им не был. Я просто прошёл мимо него, и кажется мне, это кто-то другой, а не я. А где эта девочка, которую я увидел в день моего появления у мистра Уикфилда? Нет её. Это уже не девочка, похожая на портрет. Точная копия самого портрета ходит по комнатам старого дома это Агнес. Моя милая сестра, как называю я её мысленно, мой советчик, мой друг, добрый ангел, который всех приближающих к княе сияет самотречённый своими лёгкими благостным крылом это Агнес. Она уже почти женщина. Какие ещё перемены произошли со мной, кроме того, что я вырос, возмужал и многому выучился? Я ношу золотые часы с цепочкой, кольцо на мизинце и фрак. Я не скупясь смазываю волосы медвежьим жиром. Этот жир, а также и кольцо не к добру. Неужели я опять влюблён? Да. Я обожаю старшую мис Ларкинс. Старшая мис Ларкинс не маленькая девочка, это высокая, смуглая, черноглазая, статная женщина. Старшая мис Ларкинс отнюдь не птенчик, ибо самые младшие мис Ларкинс уже не птенчик, а она моложе своей сестры года на 4, может быть, старше мис Ларкинс лет по 30. Моя страсть к ней безгранична. Старший ми Сларкинс водит знакомства с офицерами, для меня это ужасно. Я вижу, как они разговаривают с ней на улице. Я вижу, как они переходят через дорогу, чтобы встретиться с ней, когда появляется вдали её шляпка. Она любит яркие шляпки, рядом со шляпкой её сестры. Она смеётся и болтает с ними. Ей как будто это нравится. В свободное время я постоянно прохаживаюсь взад и вперёд по улице в надежде встретить её. Если мне удаётся поклониться ей хоть раз в день, я знаком с мистром Ларкинсом и следовательно знаю её достаточно, чтобы поклониться и отчувствовать себя счастливым. Иногда я удостаиваюсь ответного поклона, если только есть на свете справедливость. То я должен быть вознаграждён за эту мучительную пытку, какую претерпеваю в день бала, где, как мне известно, старший мистер Ларкинс будет танцевать с военной. Страсть лишает меня аппетита и заставляет постоянно носить мой самый новый шёлковый галстук. Некоторое облегчение испытываю я только тогда, когда надеваю свой лучший костюм и заставляю без конца чистить себе ботинки. Тогда я кажусь себе более достойным старшине Сларкинс. Всё, что принадлежит ей или имеет к ней какое-нибудь отношение, для меня друг ценно. Мистер Сларкинс, ворчливый старый джентльмен, у него двойной подбородок, один глаз неподвижен, представляет для меня величайший интерес. Если мне не удастся встретить его дочь, я иду туда, где могу встретить её. Вопрос: "Как поживаете, мистер Ларкинс? Как здоровье молодых леди и всего вашего семейства?" кажется столь многозначительным, что я краснею. Я постоянно думаю о своём возрасте. Допустим, мне 17 лет. Допустим, я слишком молод для старшей мисс Ларкинс. Но что за беда! Оглянуться не успеешь, как мне исполнится 21 год. По вечерам я регулярно прогуливаюсь перед домом мистера Ларкинса, хотя сердце у меня разрывается, когда я вижу, как туда входят офицеры, и слышу их голоса в гостиной, где старший мистер Ларкинс играет на арфе. А несколько раз я брожу вокруг дома, унылый и влюблённый. уже после того, как семья улеглась спать, и гадаю о том, где спальня старшими Ларкинс, теперь мне кажется, что я принимал за её комнату спальню мистера Ларкинс. Мне хочется, чтобы вспыхнул пожар. чтоб вокруг собралась устрашённая толпа, чтобы я пробился сквозь снес лестницы, представил эту лестницу как окно комнаты, Ларкин спас её, унеся в своих объятиях, вернулся с за какой-нибудь забытой ею вещью и погиб в пламени. Да. Ибо в общем моя любовь бескорысна, и мне кажется, Что я был бы счастлив предстать героем пред мис Ларкинс а затем испустить дух в общем но не всегда иной раз передо мной возникают более радужные видения когда я занимаюсь своим туалетом на это уходит 2 часа перед большим балом у Ларкинсов его я с нетерпением жду 3 недели и я услаждаю себя приятными мечтами Вот я собираюсь с духом и признаюсь в своих чувствах, мистер Ларкинс. Вот мистер Ларкинс склоняет головку на моё плечо и говорит: "О, мистер Коперфилд, могу ли я верить своему ушам?" Вот навещает меня на следующее утро мистер Ларкинс и говорит: "Дорогой мой Коперфилд, моя дочь открыла мне всё. Молодость с ней является препятствием. Даю вам 20.000 фунтов будьте счастливы. И вот смягчается моя бабушка и даёт нам своё благословение, а мистер Дик и доктор Стронг присутствуют на свадьбе. Мне кажется, я юнше рассудительный. Я хочу сказать так, мне кажется, теперь, когда я оглядываюсь назад, и, конечно, скромный, но тем не менее я об этом мечтаю. Я отправляюсь волшебный дом там огни болтовня музыка цветы офицеры к моему срёлению и старшие мисларкин сияющие красотой на ней голубое платье в волосах голубые цветы незабудки как будто ей могут понадобиться незабудки это первый Настоящий бал для взрослых, на который меня пригласили, и я немножко смущён. Кажется, будто вот я здесь совсем чужой, и никто не обращаетs ко мне, кроме мистера Ларкинса, который спрашивает меня, как поживают мои школьные товарищи, хотя этот вопрос совсем лишний, ведь я пришёл сюда не для того, чтобы меня скорбяли. Сначала я стою в дверях и упиваюсь созерцанием кумира моего сердца, как вдруг она приближается ко мне. она старший мисс Ларкинс и любезно спрашивает меня танцую ли я я кланяюсь и запинаясь отвечаю только с вами мисс Ларкинс и больше ни с кем воздевляется мисс Ларкинс мне не доставило бы никакого удовольствия танцевать с кем-нибудь ещё мисс Ларкинс смеётся краснеет И леди только карта, что она краснеет и говорит: "Но первый танец я приглашена, следующий ваш". Этот момент наступает. Карц это вальс, нерешительно говорит мисс Ларкинс, когда я предстаю перед ней. Вы вальсируете, если нет так капитан Бейли? Но я вальсирую. Кстати, сказать совсем неплохо и уважаю мисс Ларкинс. С суровым видом я уважаю от капитана Бейли. Он страдает, в этом я не сомневаюсь, но для меня он ничто. Я тоже страдал. Я вальсирую со старшими Сларкинс, не знаю, где я вальсирую, долго ли и кто вокруг нас. Знаю только, что я плыву в эфире с голубым ангелом, пребываю в блаженном экстазе. И вот я уже сижу с ней вдвоём на диване в маленькой комнате. Она восторгается цветком, розовой японской камелией. Цена полкроны в моей петлице. Я преподношу ей цветок и говорю: "Я требую за него бесконечно многого, мисс Ларкинс, неужели?" Что же именно спрашивает мисс Ларкинс? Один из ваших цветов, чтобы я мог беречь его как скряг своё золото, в их храбрый мальчик, говорит мисс Ларкинс. Пожалуйста, она без малейших признаков неудовольствия подаёт мне цветок, а я прижимаю его к губам, а потом к сердцу. Мисс Ларкинс, смеясь, берёт меня под руку и говорит: "А теперь отведите меня к капитану Дейли". Я поглощён мыслями об этом восхитительном разговоре. И о вальсе. Когда нас снова подходит ко мне подруга с некрасивым пожилым джентльменом, который весь вечер играл в вист, и говорит: «А "Вот и мой храбрый друг, мистер Частл, хочет познакомиться с вами, мистер Копперфилд". Я сразу соображаю, что это друг семьи, и чувствую себя весьма оpolщённым. Я восхищаюсь вашим вкусом, сэр, говорит этот джентльмен, он делает вам честь. Вряд ли вы особенно интересуетесь хмелем. Я, видите ли, занимаюсь разведением хмеля, но, может быть, вам случится побывать в наших краях близ Шфорда, мы будем очень рады, если вы заедете к нам и погостите у нас, сколько вам вздумается. Я, горечью благодарю мистера Частлый жмуйму руку. Мне кажется, я пребываю в блаженном сне. Снова я вальсирую со старшими Сларкинс. Она говорит, что я так хорошо вальсирую. Домой я ухожу, охваченный невыразимым восторгом и мысленно вальсирую всю ночь напролёт. обвивая рукой голубую талию моего дорогоценного божества. В течение нескольких дней я погружён в упоительные мечты, но больше я не встречаю её на улице и не застаю дома, когда прихожу с визитом. Я разочарован, но черпаю некоторые утешения в священном залоге, в увядшем цветке. Тротвут Как вы думаете, кто выходит завтра замуж? говорит однажды после обеда Агнес. Так, который вы восхищаетесь? Неужели вы, Агнес? Я? Она поднимает весёлое личико над нотами, которые переписывает. Слышьте, папа, что он говорит? Старшая мисс Ларкинс. За за капитана Бейли. Едва хватает у меня сил спросить: "Нет, не за капитана, за мистера Честла, хмелевода". Недели две я страшно удручён. Я снимаю кольцо с мизинца, нахожу самый плохой костюм, не прибегаю больше к медвежьему жиру и часто проливаю слёзы над увядшим цветком бывшей мисс Ларкинс. Но в конце концов мне начинает надоедать такая жизнь. И получив новый вызов от мясника, я выбрасываю цветок, выхожу на бой с мясником. Я одерживаю славную победу. Это победа, кольцо вновь надетое на палец и умеренное употребление медвежьего жира. Вот последние вехи, какие я могу различить теперь на моём пути. 17-летие. Глава 19. Я озираю свой круг и делаю открытие. Трудно сказать, радовался ли я в глубине души или печалился, когда закончилось моё пребывание в школе и пришло время расстаться с доктором Стронгом. Мне было очень хорошо у него. Я полюбил доктора и в нашем маленьком мирке завоевал уважение и занял почётное место. Вот почему мне было тяжело уезжать, но по другим причинам, которые нельзя назвать основательными, я был рад отъезду. Меня обольщали туманные мечты о самостоятельности. Мечты о значительности молодого человека, действующего самостоятельно, о том, что этот восхитительный молодой человек увидит и совершит нечто чудесное и от чудесного впечатления, которое он безусловно произведёт на общество. Эти химерические мечты так сильно овладели моим мальчишским воображением, что, как мне кажется ныне, Я покидал школу без стевосы сожаления, какого можно было ожидать. Эта разлука не произвела на меня такого впечатления, как все другие разлуки. Четно пытаюсь я восстановить в памяти, что я чувствовал в связи с ней и какие события сопровождали. Но она не играет в моих воспоминаниях знаменательной роли.